И я разрешил. Разрешил ему не отвечать на мой вопрос. Я просто ушел. Надел пальто в передней и ушел. Не мог я больше конючить, выпрашивать, подлизываться. Но, наверное, не всякий бы ушел на моем месте, так и не узнав истину. Какой-нибудь исследователь крупный ученый ради науки плюнул бы на свое самолюбие и остался. А я ушел. Правда, мне от этого было не легче. Я почти не спал ночь. На другой день в классе случилось неприятное дело. Не знаю, почему я назвал это дело неприятным, впрочем, пускай, вот что случилось. Пришел новый, очень молодой преподаватель биологии вместо старого, который ушел на пенсию. При старом бы все сошло, того ничем нельзя было удивить. Этот новый задал Громову вопрос, и Громов, разумеется, ответил. Дело, конечно, не в том, что Громов ответил не по программе. Дело в том, что Громов знал, чего не знал, и не мог знать никто. И новый преподаватель все это понял. Я увидел это по его глазам. Таких глаз я не видел нигде, ни в кино, ни в театре. Казалось, на лице у него ничего не осталось, кроме этих глаз. А в глазах было все. Восторг и ужас, недоумение и гнев, отчаяние и радость и еще что-то, чего мне не передать с помощью слов. Я подумал, что он заболел или помешался. Он стал ходить по классу из угла в угол, словно забыв о нас. Минут пять прошло, а он все ходит и ходит, Потом он подошел к Громову. Он сказал что-то, но так тихо и невнятно, что я не расслышал. Только по ответу Громова я догадался, о чем идет речь. Речь шла о животных, вымерших миллионы лет назад. И дело не в том, что Громов рассказал о них обстоятельно, живо и слишком конкретно. У него вырвалось словечко, которое ему ни в коем случае не следовало произносить. Если уж он хотел все сохранить в тайне. Когда учитель ему возразил, он сказал: Вы знаете это из курса палеонтологии, а я помню. И он стал выкладывать одну подробность за другой. Он словно решил на все наплевать, на тайну, на учителя, на первых учеников, и он опять употребил это выражение. Учитель прямо остолбенел, не в силах ни слова вымолвить. Мне стало жалко учителя, а еще больше самого Громова. Я крикнул, да он просто оговорился. Учитель ухватился за мои слова, как хватаются за соломинку, и ему кое-как удалось завершить урок. Громов тоже успокоился. Я был чертовски рад, что своей находчивостью дал им выйти из трудного положения. Но тут вскочил Дроводелов. Лицо его ухмылялось. Платон, крикнул он на весь класс, Платон, ты мне друг, но истина мне дороже.